Такая... Кагами. Легенда о легендарных героях. Том шестой. План покушения на Сиона. Пролог первый. Богиня без улыбки. Часть первая. «Я люблю тебя. От этих слов моё тело застыло. Я люблю тебя от всего сердца. От этих слов моё тело застыло. Я люблю тебя всю и каждую частичку тебя». От этих слов моё тело я не могла пошевелиться из-за непреодолимого страха. То, что было известно как любовь, было тем, чего она боялась. Она думала, это называется любовью. Если это была любовь, она думала, то это не что иное, как отчаяние. Если она не ошибается. Случайно она вспомнила стих, который когда-то слышала. Вспыхнул свет, и она увидела мемолётный сон. На самом деле он был как раз о том, что произошло только вчера. «Я люблю тебя!» Глядя на этот написанный стих, «люблю», молодая девушка наклонила голову на бок, она была невероятно несчастной девушкой. С блестящими длинными светлыми волосами и светлой кожей, казавшейся почти полупрозрачной. С длинными ресницами и миндалевидными голубыми глазами. Невероятная красота! Ей было всего 14, но ведь её незнакомец ему, вероятно, было бы трудно поверить, что она на самом деле человек. Фея или даже красивый призрак. В любом случае, красота Феррис Эрис была чем-то неземным. Она выглядела слишком идеально, но эта красота, она скорее походила на качественно сделанную куклу. Её лицо ничего не выражало, ни единой эмоции, словно кукла. будто её сердце где-то позабыли, эта красота была холодной и безжизненной, воздушная красота. Нет, не только она была такой. Все здесь, и их сердца были мертвы. Феррис с лёгким оттенком сомнения в своих детских глазах сказала: "Эта штука, любовь, описанная здесь, что это не сама?" А перед ней сидел молодой человек, погружённый в чтение книги. И он поднял глаза. Он казался на пару лет старше Феррис, с такими же светлыми волосами и такими же меланделевидными глазами, которые казались ещё более безэмоциональными, чем у Феррис. Хотя эти глаза, казалось, ничего не выражали, Феррис прекрасно знала, что эти глаза постоянно за всем следят. Её старший брат, Лесиль Эрис. Он закрыл книгу, которую читал, книгу, написанную на тяжёлом древнем языке. Он слегка улыбнулся на её вопрос. Фарис ничего не знает о любви? Он сказал тихим, очень тихим голосом. Но это было странное заявление, ведь у неё даже не было возможности узнать это. Фарис ничего не знала о любви. На самом деле она ничего не знала и о других эмоциях. Такое это было место дом Эрис. Один из самых больших дворянских домов Роланда. Известные как клан мечей Эрис, из поколения в поколение, им было поручено защищать королей этой страны. Всё остальное для них не имело значения. А всё потому, что в этом месте... И вновь Лисиль произнес тихим голосом. «Чувство, которое я испытываю к Феррис, это, скорее всего, и есть любовь. Чувство братика? Братик, ты меня любишь? Конечно. Мы всё-таки родственники. Тоже и с отцом, матерью и Ирис». Мая, все тебя любят. Её глаза затуманились вновь. Она посмотрела на своё тело. На ней была чистая белая доги, а вся кожа, оставшаяся неприкрытой, была покрыта ранами и синяками. Это были следы, оставшиеся после её ежедневных тренировок по фехтованию, раны, оставленные ей отцом, матерью и Люсилем. Раны, раны, раны. Кроме этого в её жизни не было ничего. Каждое утро Сразу после пробуждения наступало время тренировок. День заканчивался лишь тогда, когда она больше не могла двигаться. Только лишь бы стать сильнее, чтобы не опозорить свой клан. Это всё, чему её учили. Скорее, не было нужды учить её чему-то ещё. Это было единственной важной вещью здесь. Только получить раны и ссадины каждый день. «Это любовь?» Люсиль встал и вернул книгу на полку, «Автар». Затем он какое-то время пристально смотрел на неё. С определённо нежным голосом: "Тренировки слишком суровы?" Фэррис покачала головой. Она так не думала. Она никогда не думала, что тренировки были суровыми. Во-первых, ей никогда не рассказывали, что значит суровый. А вот почему даже когда она узнала, что её родители думали о ней как о бесполезном ребёнке, она никогда не чувствовала никакой горечи даже на мгновение. Даже когда Люсиль еще не достиг уровня силы своего отца, он уже считался талантом, который не опозорил бы семью. И по сравнению с Люсилием, когда родители поняли, что ей не достичь его уровня, она стала просто мусором в их глазах. Но обучение продолжилось, снова и снова, словно без конца, безумно суровые тренировки продолжались. Даже тогда, даже тогда у Феррис даже и в мыслях не было, что тренировки были суровыми. Потому что она не знала, что это вообще значит. Вот почему она покачала головой. Леслиус усмехнулся. Это так? Фэррис такая замечательная девочка. Он погладил её по голове. Хм? Меня только что похвалили? Но он лишь продолжил нежно поглаживать её по голове. Затем: "Нет, тебя любят", сказал он. Фэррис закрыла глаза. Так приятно, когда тебя гладят по голове. По крайней мере, это казалось намного лучше, чем когда тебя бьют и ранят. В то время, пока её гладили по голове, Ферри сказала. Понятно. Это любовь. Лисиль радостно ответил. Да, это любовь. Ммм, неплохо. Братик хочет, чтобы и его погладили? Ха-ха-ха-ха-ха. А? Почему ты смеёшься? В ответ на поразительную реакцию Феррис, Люсиль прекратил. «Ничего. Я просто подумал, какая Феррис милашка». «Ммм? Я милая?» «Да, ты милая. Вот почему я люблю тебя. Поэтому ты гладила меня по голове?» «Да. Тогда позволь мне показать свою любовь и Ирис». Сказав это, она поднялась, чтобы направиться в комнату своей младшей сестры Ирис. Люсиль вновь засмеялся. «Теперь твои волосы сильно взъерошены. Не забудь привести их в порядок». «Хорошо». Затем Феррис направилась к выходу из библиотеки, но тут она резко обернулась. Лесиль все еще смотрел ей вслед, с нежным взглядом, с ясными голубыми глазами, как у Феррис. Феррис спросила. «Братик, ты хочешь прийти и показать свою любовь Ирис?» Однако Лесиль слегка покачал головой. «Я вскоре кое-куда уйду». А вам, Сирис, нужно быстро идти в кровать. Кое-куда уйдёшь? Куда? На её вопрос. Всё с тем же выражением и лишь с лёгкой улыбкой, мелькнувшей на его губах. Люсиль сказал. Я собираюсь пойти заглянуть в бездну мира. Бездну? Она не могла понять. Но слова Люсиля всегда было так сложно понять поначалу. Видя, как она склоняет голову на бок в недоумении, и как она пытается понять смысл этих слов, Алесиль снова улыбнулся. Всё в порядке, тебе не о чем беспокоиться. А теперь бегом в кровать. Тебе ведь ещё рано вставать завтра. После этих слов, "Хорошо", Фэррис послушно согласилась, и на этом разговор закончился. Она вышла из комнаты. Она направилась в комнату Ирис. Она скрыла своё присутствие, чтобы не разбудить Ирис, и вошла в её комнату. Она села рядом с кроватью, на которой лежала её милая спящая сестра, и нежно погладила её по голове. Ирис слегка приоткрыла глаза. «М-м-м, ну я сама. Ты поспишь со мной? Я...» Даже несмотря на то, что мгновение назад она проснулась, Фрис продолжала гладить её по голове, даря ей приятные и тёплые ощущения. «Я... Эй, сестричка, я действительно люблю... Ах...» Она обняла Ферри и заснула. С лёгкой улыбкой, всё ещё поглаживая её по голове, Ферри залезла в постель. Оставалось не так много времени, чтобы спать. У неё почти не было свободного времени. После тренировок, если она уделяла время чтению, у неё было меньше времени для сна. Однако всё могло плохо обернуться от недосыпания. Каждый день тренировки были будто столкновением со смертью. А слабина за счёт хоть немного Она могла умереть. Чтобы выжить, ей были не нужны лишние эмоции. Любовь, дружба, романтика, боль, горечь, печаль. Ей пришлось запечатать все свои эмоции и с хладнокровием тренироваться. Вот как она проводила каждый день своей жизни, однако поглаживая Ирис по голове, Фэрис пробормотала: "Хм, так вот что такое любовь?" При этом она попыталась приобнять Ирис. Тело пятилетнего ребёнка было таким тёплым, хоть ненадолго, но оно смогло ощутить приятное теплоту. И она закрыла глаза. Тёма. На мгновение в этой кромешной тьме она вспомнила слова брата. Бездна мира. Как она и думала, это было нечто выше её понимания. Но чтобы это не было, всё в порядке, потому что в следующий раз, когда она снова откроет глаза, та же повседневная рутина начнётся вновь. Всегда одно и то же, вот как думала Феррис. Однако правда была и снова вспыхнул свет. Когда это происходило, она приходила в себя. Первым ощущением было головокружение. За этим следовало невероятное количество боли. Попытавшись встать, Феррис получила удар деревянным мечом по голове, от чего она отлетела и она покатилась, упав на пол. Она непроизвольно вскрикнула от сильной боли. Но она попыталась встать, но её колени подкосились. Казалось, она не могла пошевелить ни единым мускулом. На мгновение она закрыла глаза и сосредоточилась. Сначала ей нужно было понять, какие части тела понесли урон, а затем полностью отвлечь на от них внимание, тем самым эффективно подавив ощущение боли. Боль мгновенно исчезла. Она уже привыкла так делать. Но раны были ужасные. У неё было несколько сломанных костей. Наибольшей проблемой была травма головы. Первый удар заставил её потереть сознание, но казалось, будто в тот короткий момент, пока она была без сознания, её ударили по голове ещё несколько раз. Она пошатывалась, и её тело, казалось, не слушалось её. «Это плохо!» – подумала она. «Если так продолжится, она умрёт!» Перед ней стояли её отец и мать, а оба выглядели подавленными. Неся черты семьи Эрис, Обо обладала золотыми волосами, голубыми глазами и неземной красотой. Но красивые лица исказились. Мать сказала, глядя на неё отречённо: "Как всегда ты разочаровываешь. Наследуя кровь Эрис, наследуя нашу с отцом кровь, почему ты не можешь наставить даже такой уровень атаки?" Она медленно подняла меч. Мгновенно Фэрис приготовилась, поднимая свой собственный деревянный меч, но ну и пока она готовилась, Мяч её матери уже достиг её. Каким-то образом ей удалось парировать один раз, два, три... Нет, третьего раза не было. «Твои взмахи однообразны и медленны». После этого со стороны левой руки Феррис послышался хлопок. Её глаза расширились, сломалось. И это была не просто рука, а кости и сухожилия. Она почувствовала сильную, резкую и нарастающую боль. Невольна она почти закричала, но прежде чем она смогла это сделать, меч её матери зарядил ей в лицо, и Фэррис рухнула на пол. Галедина Феррис, её мать сказала: "На «Ну что? Теперь ты больше не можешь вставать. Это конец. Какая никковиста. Действительно никковиста. Мне так стыдно. Мне, родившую такую никуда не годную девчонка". Она привыкла к этим словам. Никковиста «Стыдно. Никуда не годная. Как получилось, что у нас родился такой ребёнок?» Каждый раз во время тренировок её ругали подобным образом. «Как получилось, что после Люсили у нас родился такой никуда не годный ребёнок?» Ни следа горечи, она никогда не испытывала горечи от этих слов. Если говорить точнее, её никогда не учили такой эмоции, как чувство горечи. Вот почему она её не чувствовала. Не чувствовала горечи, не хотела чувствовать горечи. Потому что если бы она хотя бы задумалась об этом, она бы больше не смогла подняться на ноги. Если бы она хотя бы отдалённо проявила эту эмоцию, её бы опять назвали никуда негодной. Вот почему Феррис не чувствовала горечи. Чтобы не опозорить имя дома Эрис, независимо от обстоятельств, его член не должен терять спокойствие, не должен никогда чувствовать боли. и никогда не терять свою элегантность и это привело к тому что её лицо уже больше ничего не выражало